6. К молодой вдове. Почему, когда вкушаю быстрый обморок любви, иногда я замечаю слезы тайные твои? Ты рассеянно внимаешь речи пламенной моей, хладно руку пожимаешь, хладен взор твоих очей.